Немного погодя, я сменил Ивана. Теперь был его черед получать порцию удовольствия. Потом окатились студеной колодезной водицей и вышли в предбанник, где ждал кувшин с квасом. Хозяин предлагал и кое-чего по погорячее, даже насчет того, что найдутся разбитные молотки спинку потереть, намекал. Но мы отказались. «Ты меня ведь не просто так в баню заманил», сказал Иван с наслаждением, потягивая холодный квас. «Конечно. Поговорить хотел с глазу на глаз». Нам чужие уши ни к чему. Ну и заодно, чтобы попариться. Протестамент? а а к пропади он пропадом, неладный. Расклад у нас такой. Мы о завещании ничего не знаем и ничего не говорим. Так спокойнее. Доложишь фон белова об убийствах, сведешь все к обычной уголовщине. Если выплывет где-то эта бумажка, нас с ней все равно не свяжут. А если мы ее найдем? Сразу уничтожим, твердо сказал я. Сожгем нахрен. Политические игры лучше не ввязываться. Нам за это башку аккуратно от плеч отделят и скажут, что так и было. Согласен, проворчал Иван. Но есть вещи, которые меня смущают. Не слишком ли много народу знает о бумагах? Смотри, листок от кого-то пронюхал. Саперский знал, что надо искать. И тот, и другой на свободе. Листок будет молчать, уверенно сказал я. Вот если завладеет документом, тогда да, беды не оберешься. А касательно Саперского, он не дурак. Ему болтать не с руки. Вон даже на допросе у воевода ничего не рассказал, а ведь ему досталось. И все равно, зря мы листок их живым отпустили. По сей час себя корю. Надо было пересилить нутро. Неважно, что потом хоть с тоски волком вой. Зато под ним государственным преступником меньше. Горячо произнес предок. Погоди, Вань, мы до него еще доберемся. Я на него конкретный зуб заимел еще с первой встречи. А теперь таких зубов на три челюсти наберется. Прижучим дай срок уверенно заявил я. А теперь айда еще разок попаримся». Чистые и довольные вернулись на постоялый двор. Там дожидался приготовленный ужин. Кормили тут просто и сытно. Плотно перекусив каши с мясом, пирогами и киселем, легли спать. Утром Иван ускакал в Петербург, а я, проводив его, отправился в канцелярию воеводы. «Мысли мои были заняты предстоящей организацией поисков банды Сабирского. Прокручивая в голове все варианты, подошел к дверям кабинета, мельком уловив сострадательный взгляд часового. Я еще удивился, с чего такая жалость. Внутри ждал неприятный сюрприз. Не успел я войти, как мне на грудь со слезами бросилась дама, в которой я не сразу опознал супругу Федора Прокопича. Я с трудом оторвал ее от себя, почувствовав, что рубаху на мне теперь хоть выжимай. Надо было что-то делать. Я включил режим максимальной вежливости и участия, стал уговаривать. Полностью. Чему плакать? Слезами горе не поможешь. Бог милостив, сыщем мы вашего супруга». Слова на короткое время подействовали, женщина перестала плакать, и я сумел разглядеть ее получше. Лицо было красным и опухшим, сразу видно, что всю ночь прорыдала. Я кликнул секретаря, велел принести воды. Но прежде, чем тот явился с полным графином, она упала на колени, вцепилась в мою руку и, часто целуя, залепетала. — Голубчик, заклинаю, спасите Федюнюшку моего. Я за тебя молиться до конца дней буду. — Найдем. Обязательно найдем. — Марья Кирилловна. — Вы, главное, не волнуйтесь, Марья Кирилловна. — Раз Саперский забрал вашего драгоценного супруга с собой, значит, тот ему нужен для какой-то цели. — Выкуп затребует. Маленький род женщины стал еще меньше. Пущай требует. Я на все согласна. Правильно, жизнь и здоровье близкого человека дороже всего на свете, похвалил я, выдирая свою руку и поднимая женщину с колен. После того, как у меня это получилось, она стала приводить себя в порядок. Пригладила расстрепанные волосы. К счастью, в провинции еще не пришла мода на огромные прически, корабли, замки и так далее. Поправила складки парчевой юбки, стряхнула пыль. — Вы, наверное, бог знает, что обо мне подумали, когда застали меня в кабинете мужа. Без прежнего всхлипывания произнесла гостья. — Я подумал, что вижу примерную жену, — заверил я. — Ваше беспокойство вполне естественно. У меня была ужасная ночь. Я несколько часов провела в нашей часовне. Молилась Господу, чтобы тот даровал моему драгоценному супругу освобождение. — Вы не только примерная жена, но и не менее примерная христианка. Заверяю вас, что со своей стороны мы тоже примем все необходимые меры. Появился секретарь с графином. На всякий случай он принес еще и склянку с нюхательной солью, но я догадывался, что моя гостья куда крепче, чем можно подумать, и в обморок падать не собирается. Наоборот, после того, как я дал ей надежду, она стала гораздо увереннее и спокойней. Теперь надо перевести все в деловое русло. Собственно, теперь от Марии Кирилловны зависело многое. Секретарь вновь удалился, а я взял ее за запястье. У меня будет к вам маленькая просьба. Просьба? удивилась она. Говорите, пожалуйста. Ради Феденьки я готова на все. Многого я от вас не попрошу, только одно. Коли получите весточку с требованием выкупа, меня в известность поставьте, пожалуйста. Глядишь, по-иному все сладится. И муж при вас останется, и разору не будет. Так оно лучше, как мне кажется. Лучше-то оно лучше, задумчиво проговорила она. «А ну, как проведает Ирод, что я на разболтала!» «Вдруг осерчает после? «Так я весь эфидюнюшку больше не увижу!» Снова упала духом жена воеводы. «Осерчают!» – кивнул я. «Любой на его месте осерчал бы!» «Потому вы должны сделать все так, чтобы ни одна собака не догадалась!» «Действуйте тишком, Пуму! «Есть у вас человек надежный, на которого вы могли положиться!» «Пораська, бабка шутиха, надежнее не бывает!» Твердо сказала женщина. «Вот пускай она чуть что и бежит ко мне. Меня сыскать нетрудно будет». «Думаете, получится?» Метнула в меня взор незваные гости. «Получится», — уверенно заявил я.